Второй день завершился почти столь же безрезультатно. Его светлость сейчас на заседании в палате и, вероятно, приедут очень поздно. Ее светлость и леди Эвелин уехали, полагаю, за покупками, милорд, и после полудня у них назначены визиты. Леди Перси не принимает. Элис в отчаянии перебрал все возможности, исключив такие крайности, как проникновение со взломом. Все же неплохо, когда есть соратник в осажденном лагере. Мудрый совет ему не помешает, понял он.